Глава 42. Через пару километров горы резко расходились в стороны, открывая вид на довольно обширную долину, с огороженными стенами по типу сот садами, выход в которую также закрывала крепость. Вообще этих крепостей в Афганистане тьма тьмущая. Только к этой вплотную примыкал большой кишлак, через который протекала речка. «Просто подкатить крепость и сделав пролом не получится», – задумчиво сказал капитан Аникеев. Он прекрасно понимал, что по танкам и БТРам начнут лупить из всего, что только можно, из-за каждой стены, да и раздолбать с вертушек. ДШК начнут бить откуда-нибудь из центра кишлака. Собьют еще. Да и наши БТРы они будут прошивать, как фольгу. Пешком под прикрытием танков надо двигаться, а БТРы огнем поддержат издалека. При этом майор Липкин от обсуждения самоустранился, сказавшись больным, типа тепловой удар или что-то в этом роде. На том обсуждении и закончили. Успели наметить маршруты, но начать движение не успели. Пришло сообщение о подлете двух Ми-8. Кого там еще принесло? Нахмурился капитан Никеев. Вот вертолеты приземлились в защищенном от обстрела районе. Из одного вертолета высадилась охрана десантники, из другого пара генералов с небольшой свидой. Ну что тут у вас? Вальяжно произнес маршал Соколов. Майор Липкин стремительно исцелился, как только узнал о гостях. И доложил об обстановке. И вот как раз сейчас собирались атаковать позиции противника. Это, я оказывается, удачно появился, оживился маршал. Ну-ка, где тут ваши танки? Вот они, товарищ маршал, указал Замполит на Т55, стоявший неподалеку. До сего момента их укрывала поднятая винтами вертолетов пыль. Это еще что такое? удивился Соколов. Ну да, если в расположении сводного батальона все решетки поснимали то на эти танки все таки защитные экраны вернули. «Так это...» «Что ты мямришь, майор?» «Отвечает четко. «Навесная броня против кумулятивных гранат, товарищ маршал». «Вот как? И что? Помогает?» «Так точно!» «Конкретно в этот танк в прошлой боевой операции попало пять гранат», начал врать замполит. «Ну надо же!» «Вот, кстати, странно. Маршал, танкист. Вроде даже боевой. А про навесную броню не в курсе», подумал Анатолий. Хотя, вроде, должен знать. Да даже если и не знал, то в Афганистане начали обвешивать технику решетками. Должен был подхватить и развить идею, но нет. Как защищались кустарно-подручными средствами, так и защищались до конца войны. Кто чем мог? Маршал подошел к экипажу танка. Ты, командир? Так точно, товарищ маршал. Лейтенант Тимченко. Правда прилетала? Так точно, подтвердил командир танка, чуть скосив глаза на майора потому как по нему прилетело лишь три гранаты, а не пять. «Иди отдыхай, лейтенант. Сегодня я за тебя воевать буду. Вспомню боевую молодость», – произнес Соколов, снимая с себя китель. «Та... Я что то Я что-то неясно сказал?» «Никак нет, ясно. Ну, тогда поноси», – накинул он свой китель на плечи лейтенанта. «Побудешь пока маршалом вместо меня. Хе-хе. Душманы хорошо владеют базуками. Не рискованно ли маршалу в танке-то воевать?» Подойдя неодобрительно произнес генерал армии майоров, также начиная снимать свой китель, чтобы, видимо, занять место командира второго танка. Тебе это делать запрещаю, ни к чему храбриться, а мне, улыбнулся он, в Москве придется ответ за нашу технику держать. И быстро взобрался на башню и юркнул внутрь танка, после чего вынурнул из него уже со шлемофоном на голове, сказав: "Команду начал атаки майор". Так, точно. «Ну, может, хоть сейчас что-то изменится в этом плане», – подумал Анатолий. Морпехи принялись облачаться в свою броню. Глядя на это, генерал армии майоров вместе со свицкими только глаза пучил. Ну да, с непривычки облачение морпехов производило впечатление. Киборгин залез на танк и несколькими ударами прикладом автомата по люку заставил нового командира танка выглянуть наружу. «Товарищ маршал, что тебе, лейтенант? Хочу уточнить для вас маршрут. Водитель его знает, и прошу вас сильно не вмешиваться в его работу. После того, как будет проделан пролом в стене, двигайтесь вот сюда со скоростью не более 10 км в час. Сильно не маневрируем. За вами иду я с ребятами. И если вы сильно отвернете, мы просто не успеем среагировать и станем мишенями на открытом пространстве. Даже если по вам попадут, не сворачивать. Вам ясно, товарищ маршал? Так точно, товарищ лейтенант, ясно. сухмылко ответил Соколов. Вроде вменяемый. Слезая, подумал киборгин. И сейчас посмотрим, насколько. В общем, все прошло достаточно ровно. Несколькими выстрелами пробили брешь в стене и двинулись к ней под прикрытием танков. Бах! В танк с маршалом угодила граната. Но он даже не вильнул и продолжил ехать по заданному маршруту. Лишь с пятисекундной задержкой пальнул в ответ. По танку стреляли еще несколько раз, как и по второму. Но тут уже прикрытие не сплоховало. Задолбили пулеметы с БТРов, прошивая дувалы насквозь. Стоило только там мелькнуть чему-то подозрительному. Били интенсивно, не жалея патронов. Но оно и понятно. Маршалы все-таки прикрывают. Душманы сделали только еще пару-тройку выстрелов из РПГ. Но гранаты пролетели мимо. Дошли до крепости. Внутри опять никого не оказалось. Подошли афганские солдаты. Снова послали парламентеров и на этот раз предложение о сдаче защитники Кишлака приняли. Всего сдалось около 300 человек. И такое бывало. Да и куда им деваться? Не сбежать окружены, не помощи получить. А кому хочется бесполезно умирать? К тому же сдавшимся, особенно на начальном этапе войны, мало что грозило. Большую их часть потом зачислят в армию и разбросают по частям. Крепче эта армию, понятное дело, не делала провоцируя все новые случаи дезертирства. Примечание. Реальный диалог, если верить мемуарам генерала армии Майорова. Только где это произошло, он не написал. Ну а я поместил его здесь.